Глава 3 Выяснилось, что заказать платье прямо перед балом довольно проблематично. Модистки города занимались тем, что перешивали гардеробы модницам Академии. И все потому, что Джослин, девушка, что помогла мне в музее, ввела новую моду. Все старались ей соответствовать. К счастью, она помогла мне с платьем. Дала контакт своей модистке. и даже попросила её принять меня вне очереди. Мы сшили прекрасное платье, алое, из струящейся блестящей ткани, с юбкой в пол и глубоким вырезом с скрытым прозрачным шифоном. Даже пришлось встать на с Всё ради любви. В академии я не успела обзавестись лучшими подругами, но была в хороших отношениях с соседкой Ритой. С ней мы отправились вместе на бал. Несмотря на приятный характер и острый ум, природа обделила ее яркой внешностью, так что и она была без пары. Меня, конечно, приглашали, но на бал я шла ради единственного кавалера. Актовый зал украсили к вечеру. И не скажешь, что днем мы давали здесь присягу. Практически все рекруты первого курса кроме тех, кто не сумел создать астральную книгу, сегодня стали полноценными военными, со всем вытекающим. И я в том числе, потому всем было что отпраздновать. но для меня вечер проходил грустно, ведь калиб все не появлялся. рекруты отдыхали, многие шептались отжстлин. На самом деле они постоянно болтали. вроде обычный человек, а умудрилась затащить в узы брака самого завидного холостяка страны. Мне она нравилась, поэтому я не слушала злые языки и тайно вдохновлялась её примером. Сегодня она блистала в превосходном изумрудном платье, а легендарный клирик Вилберн цепился в неё и не отпускал. Правда, события вечера проходили практически мимо моего сознания, Постепенно накатывало понимание того, что я зря нарядилась. Видимо, Калли пришёл пропустить бал. Я уже хотела психануть и отправиться к себе, когда, наконец, увидела его в дверях. Мой герой пришёл. Тёмно-бородовый костюм ему невероятно шёл, подчёркивая широкий разворот плеч и высокий рост. Смоляные пряди выбились из свободного хвоста Испадали на скулы. Он был невероятно притягателен. Я сама не заметила, как медленно двинулась к нему. Кажется, он впервые меня увидел. По-настоящему посмотрел. Осмысленно и с интересом в карих глазах. Сердце забилось быстро-быстро от волнения. Пальцы задрожали. Кажется, получилось. Я гадала, что ему скажу. как буду себя вести. Но на этом маленький праздник моей жизни и завершился. Перед кальбом появился незнакомый мне мужчина, а передо мной выросла фигура Мориса. Так внезапно, что я шарахнулась от него назад. «Сколько можно за тобой бегать?» прошипел он, хватая меня за руку и потащил за собой. Сегодня он приоделся. выглядел представительно, хотя до моего героя ему было далеко. «Что вы себе позволяете?» возмутилась я. «Не сопротивляйся!» мужчина посмотрел на меня с предупреждением. «Я сейчас объясню, как себя со мной вести, а ты послушаешь». Он дотащил меня до двери и вытолкнул в коридор, а там бесцеремонно прижал к стене. «Как же это тебя пахнет!» — прохрипел он, проведя носом по моей щеке. «Хочу тебя с первой встречи!» «Немедленно отпустите меня! Это неприемлемо!» «Вот же наглый тип!» — зажимает рекрута, когда в соседнем помещении ректор и преподаватели. хотя чего бояться сыну члена совета?» «Ты же воспитанница Валерии, и все прекрасно понимаешь!» Злороц смеялся он, теперь прижавшись губами к моему виску. «Но не паникуй, мне нужно больше, чем одна ночь. Если все сложится хорошо, то я рассчитываю на отношения. С полным обеспечением, само собой». Он предлагал мне стать его постоянной любовницей. «Как противно!» «Я против!» Произнесла бескомпромиссно и толкнула его в грудь, наконец получая свободу от удушающих объятий. «Ты ведь знаешь, кто я!» Выпрямившись, он поправил полу пиджака. «Не устраивай проблемы себе и Валерии!» Произнес с угрозой. «Отчего я вся задрожала!» «Опять распускаешь руки?» «Мой герой снова появился, чтобы меня спасти!» Калиб, как и в прошлый раз, возник между нами. На мгновение мне показалось, что за этой широкой спиной можно спрятаться от любых бед. «Нет», — фыркнул Моррис, «мы с Кэтрин обсуждали общих знакомых». «Ведь правда?» Такой прямой намек на неприятности для моей спасительницы пробежался дрожью вдоль позвоночника. Калиб взглянул на меня из-за плеча. А я не знала, что ответить. Морис же может и разозлиться на своей воле, устроить неприятности мне и Валерии. Захочет ли Калиб заступиться за незнакомую девушку? Я не знала ответа, потому стало невероятно страшно. «Приказ ректора! Всем вернуться в актовый зал!» раздался мужской голос. «Что там происходит?» нахмурился Морис. Мои проблемы отодвинулись, само собой. Мы отправились в актовый зал. Всех рекрутов собирали, чтобы провести скорейшую эвакуацию в связи с опасностью. Никто ничего не мог рассказать, и нам оставалось только ждать приказов. Через час рекрутов вывели. Надежды на то, что нас пустят обратно, не было. Потому я поехала домой, в бордель, плакаться на плече Валерии. ведь нависшая надо мной угроза в лице Морриса никуда не исчезла. Оставалось верить, что моя покровительница придумает, как мне спастись от притязаний наглого дракона. Три дня я провела у своей спасительницы. Она заверила меня в том, что ей ничего не грозит, но от меня не укрылось ее беспокойство. Становилось понятным, что Моррис действительно может устроить ей проблемы. Проще всего и логичнее было согласиться на его условия, немного потерпеть, убедить его в том, что я ему не подхожу. Но этот вариант вызывал жуткое неприятие. Я совершенно не хотела ложиться под этого гада, проходить с ним инициацию, только и не представляла, как избавиться от его внимания. В Академии моя сила возросла, и он чувствовал инстинктивную тягу ко мне, которую не собирался игнорировать. Не говоря о том, что с моей тайной лучше бы держаться подальше от членов Совета. Я долго размышляла о том, как выбраться из сложившейся ситуации и пришла к единственному выводу — практически никак. Можно было лишь попытаться получить сильного покровителя. либо хотя бы пройти инициацию с кем-то другим. С моим героем. Понятно, что он будет против, потому что совершенно мной не заинтересован. Поэтому я не буду у него спрашивать. Решила же, что он станет моим. Так что просто женюсь. Осталось придумать, как это провернуть. На учебу я вышла воодушевленная составленным планом. Подготовительная работа была завершена, оставалось приступить к поимке Калиба в сети брака. Главное — находиться как можно дальше от огневика, когда он обнаружит на себе брачную вязь, чтобы не накрыло пламенной волной ярости.